Самые частые сложности. Как накормить ребенка. Одна из основных проблем в жизни родителя — как накормить ребенка. Смешно? А зря. Для многих пап и мам, а о бабушках и говорить нечего. Питание их чада — это каждодневная головная боль. Давайте разберемся, почему дети плохо едят. Причины могут быть самые разнообразные, а зависят они прежде всего от возраста ребенка. Если возраст ребенка от года до двух лет, то первая причина его отказов от еды может крыться в физиологии. Примерно в год заканчивают формирование вкусовые рецепторы языка. Ребенок совершенно неожиданно для себя начинает воспринимать весь набор вкусов — кисло, горько, сладко, солено привычная до этого момента еда вдруг меняет свою вкусовую окраску. Для малыша это проблема, а для мамы истинная беда. Ребенок кушал все и вдруг перестал. Что делать? Для начала узнать мнение педиатра и, если у него нет возражений, попробовать перевести ребенка за общий стол. Во-первых, Дети в этом возрасте начинают активно повторять все манеры и привычки взрослых, а значит, малышу понравится кушать то же, что кушаете вы. Во-вторых, взрослая еда покажется ему более привлекательной с точки зрения вкуса. Вторая причина — психологическая. Малыш подрос, ему теперь хочется все делать самому. Не сопротивляйтесь, дайте ребенку ложку и вилку. Лично я всегда голосую за вилку. Вилка — прибор, с которым гораздо проще справиться маленькому гурману, а сейчас легко можно найти специальные, абсолютно безопасные для детей вилочки. Ложка же тяжелее для еще не сформированной мелкой моторики малыша, да и суп он выльет на себя быстрее. А зачем вам лишняя уборка? Положите на тарелку яркую вареную морковь, горошек, кусочки вареной курицы, тыквы, брокколи. Пока малыш накалывает кусочки вилкой и тянет в рот, вы успеете дать ему пару ложек более жидкой основной еды. Еда должна быть вкусной. Если вы готовите ребенку еду отдельно, без соли и сахара, то придайте ей вкус за счет овощей, фруктов и трав. Тогда обед будет ассоциироваться у ребенка только с удовольствием, а вы будете наслаждаться довольными причмокиваниями вашего малыша. Если вы решили, что на определенные продукты в вашей семье стоит запрет, то не надо их есть при ребенке. В этом возрасте ему невозможно понять, почему папа ест мороженое, или бабушка грызет семечки, или старший брат сосет чупа-чупс, а ребенку говорят «фу, это гадость». Я не призываю вас к здоровому образу жизни. Это ваша забота. А говорю лишь о том, что ребенок — зеркало — Он хочет все то же, что у вас. Купите красивую посуду. Сейчас в магазинах огромный ассортимент симпатичных детских тарелочек и столовых приборов с любыми рисунками. Это не игра. Это эстетика. Если вы кормите грудью, и при этом ребенок после года стал плохо есть обычную еду, не надо паниковать. Такой откат и правда бывает. Его надо пережить. На мой взгляд, имеет смысл подумать о сокращении дневных кормлений грудью. Здраво оцените порции. Часто родители живут рекомендациями из интернета или уст врача, которые не всегда разумны. Например, я неоднократно слышала, что ребенок в возрасте одного года должен съедать 300-350 граммов еды за раз. Все дети разные, и не всем нужен такой объем пищи. Накормить любой ценой и до последней ложки – это одно из основных родительских заблуждений. Это не питание. Это скорее наказание, часто ведущее к психосоматическим проблемам, например, формированию повышенного рвотного рефлекса при попадании еды в рот. Развлечение ребенка за столом – большая ошибка, которую мы совершаем и с результатами, которые потом приходится активно бороться – Ребенка надо просто кормить, привлекая едой, общением с ним, но не мультиками или художественным театром с полетом самолетиков в рот. Все это в итоге формирует нарушение пищевого поведения и ведет к проблемам со здоровьем.